Голова двадцать шестая. Белая прибрежная птица села на палубу речного корабля и тут же спорхнула в небо, уклоняясь от летящего в нее деревянного ведра. «Только вышли на реку, а вы уже тут как тут!» Раздался ей вслед гневный выкрик, а на палубу из трюма вывалился бородатый зверочеловек с красными одни досы по глазами и с большой деревянной кружкой в руках. «Себе еще ничего не поймали!» Капитан сегодня не в духе, да? Заткнись на хрен, огрызнулся появившийся мужчина, но уже не на улетевшую птицу, а на смеющихся над ним матросов. У меня, может, сегодня день рождения, выдал он, запрокидывая голову и делая из кружки несколько глотков. 20 лет с вами, идиоты, плаваю, а так никакого уважения не заслужил. Точно не в духе, снова крикнул кто-то из матросов. По-моему, он каждое утро так, нет? Я всё слышу. В третий раз, подав голос, он снова запрокинул голову и осушил почти половину кружки. Почесал пузо и медленно побрёл по палубе в сторону наблюдающих за водой матросов. Чините чёртовые сети! Поймаем-о сегодня что-нибудь или нет? Капитан, да мы их только отпустили. Да, я тут капитан. Снова гаркнул он. «Я сказал, тяните, чертовы сети!» Несколько матросов переглянулись между собой с растерянными взглядами и, обреченно вздохнув, схватились за привязанные к специальным креплениям канаты. Одновременно потянули на себя, и в тот же момент весь корабль с такой силой дернуло назад, словно он был привязан к берегу, и тут его ударил шквальный ветер. Рывок был такой, что весь деревянный корпус болезненно заскрепел. а подпитый капитан сделал целых пять шагов назад, едва не завалившись на спину и залив себе грудь остатками поэла из недопитой кружки. «Ух-хо!» Тут же выдохнул он, потирая мокрую от браги грудь. «Я говорил, тяните! Что это вы там своему капитану на праздник зацепили, а? Тяните это к папочке!» Бедные матросы держались за канаты и буквально посинели, чувствуя, как это что-то, Утягивает их вперёд и буквально тащит за собой целый корабль. Хотели было начать паниковать, но приложив небольшое усилие, вновь потянули на себя рыбацкую сеть. И весь корабль снова дёрнуло со страшной силой, а затем стремительно бледнеющим матрос осознали, что тянуть стало как-то необычайно легко. Тяните, тяните! грохотал опершись о мачту бородач, почти хлопая в ладоши. и не обращая внимания на лица членов своей команды. Уже осознав, что конкретно тут произошло, несколько матросов быстро работали руками и вытащили на поверхность пучок оборванных и спутанных канатов. Вместо огромной рыбацкой сети в их руках оказался просто обсосанный огрызок, больше похожий на вырванный клочок волос какого-нибудь гиганта. В затянувшемся тягостном молчании по всей палубе как гром Прокатился грохот покатившийся по полу деревянной кружки. Вы вы! Выдохнул тот, вытянув палец, и в желании выругаться начал проглатывать целые слова. Вы! Вы кого там поймали? Вы что наделали? Капитан, рухнув на задницу, толстоват и бородач схватился за голову, продолжая смотреть на несколько разодранных пучков, которые когда-то были сетью. «Неужели в свой день рождения я так много пожелал, что звериный бог решил наказать меня за жадность?» «И-и-и, а... зверушки топые!» «Тихо, мы тут в тайне!» Целая толпа воодушевленных лоботрясов на цыпочках шнурнула по борту нашей гобмарины. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- то и дело заглядывая в стекла и смотря на проплывающие прямо над нами рыбацкие лодки. Мы почти как разведчики. Э-э-э-э. С каждым мгновением количество плывущих над нами судов становилось больше. Верный признак того, что с каждым мгновением мы все ближе и ближе к городу. Количество рыбацких лодок и больших торговых судов просто запредельное. Конечно, этого стоило ожидать от целой нации. Вся жизнь и смерть построенного круга это огромные реки. Но это всё равно очень впечатляет. Сплывём здесь и точно проблем не оберёмся, заметят нас и тут же вылезет множество хлопот. Так что плывём быстро, тихо и, как получается, практически прижавшись к самому дну. Прислонившись к этому широкому элеминатору и всем телом ощущая приближение города чужой страны, я даже немного возбудился. Первый отсек готов. «Второй отсек готов. Лодка готова к введению огня из основных орудий. Открыть ракетный люк номер один». «Что открыть, атаман?» «Не-не, ничего». Тут же опомнился я, замахав руками и отпихнув от себя ухмыляющегося собрата. «Это я так. Репетирую на случай неудачи». «И-и-и-и. Ракетный люк к удаче». «Все-таки соображалка у этих парней очень интересно работает. А главное...» С родившимися из неё выводами ещё и не поспоришь. Даже если у самого дна было мало света, да и видимость была крайне ограничена, я всё равно мог точно сказать, когда именно мы проплывали рядом с портом. Целая вереница и ждущих в своей очереди у причала кораблей не давала шанса обознаться. Казалось, стоит задержать дыхание и внимательно прислушаться, то даже сможешь услышать крик рабочих, тонущий в шумах большого города. Хотел бы я там походить. Но гоблинам в город путь заказан. Нам нужно плыть дальше. И вновь меня поразило это место, но совсем противоположным способом. Буквально в 10 минутах от порта, где даже рыбе проплыть едва едва хватило места, внезапно из воды исчезло вообще вся жизнь. Десятки кораблей просто исчезли, а на поверхности стали плавать зелёные водоросли, и казалось, что мы заплыли в какой-то портал. переместились в пространстве куда-то за много-много километров от любых живых существ. Мы приплыли, улыбнулся я, тут же ощутив на себе чей-то неизвестный взгляд. Как себя чувствуете? Кучка уже готовящихся к высадке гоблинов резко замерла на месте. Каждый из них посмотрел на меня, друг на друга, а затем все одновременно пожали плечами. Отлично, кивнул я. Ну тогда всплываем, сказал это и стал наблюдать, как тихая водная гладь над нами стала стремительно приближаться к нам. Удивительный контраст, на самом деле. Сложно поверить, что на континенте, где сухая, высушенная солнцем степь медленно перетекающая в покрытую песком пустыню, может иметь место похожее на это. Как и говорила моя давненько похищенная собственность Возможно, это единственное место на этой половине мира, где даже в самый солнцепёк ты можешь почувствовать прохладу. Высокие зелёные деревья тянутся тут ввысь, давая фору любому растению из нашего родного леса. Толстые длинные корни этих деревьев ползли к реке, поплетая весь берег словно рой диких, но давно окаменевших змей. Высадившись на берег, я ещё раз проверил окрестности. Как и предполагалось до этого, это место находится совсем рядом с огромным городом, но живёт словно в другом мире от него. Травы и растения тут едва ли когда-то ощущали на себе поступь живого существа. Огромное зелёное светилище. Кивнул я сам себе, дав отмашку своей братии высаживаться на землю, но пока что не делать ничего выходящего за рамки. Ждите здесь, сказал я. Искренне надеюсь, что они не будут сильно хулиганить. Я не совсем уверен, какого результата я смогу достигнуть, заявившись сюда, но... Пойду поздороваюсь с тем, кто может дать ответы на мои вопросы и когда-то давно сражался в войне между богами на одной стороне вместе с нашей матерью.